Но всё же плавание здесь потребует большего напряжения и внимания. Много ли вам, лорд, потребуется людей? Весь состав научной части экспедиции и всё, что можно отчедрот ваших, Николай Борисович, улыбаясь одними губами, ответил заволок и направился к своему креслу. Хм, много не дам, дорогой лорд. Но кое-кого выделю вам на помощь, особенно из тех, кого вы И Иван Степановича уже успели совратить. <смех> Можно будет дать скворечню, и Марата, Матвеева, ну, конечно, Павлика, кого же еще. Вот Горелого вряд ли. Мне, конечно, очень жаль вас огорчать, но плавание предстоит трудное, и ему нужно быть на своем посту. «Да нет же, Николай Борисович, пожалуйста!» Оживился вдруг заулок. «Я совершенно не настаиваю». Нагорелый, пожалуйста, мы отлично управимся без него. Правда же? Хм-м, ну-ну. Какое небыкновение, самопожертвование, рассмеялся капитан. Всё же, лорд, время от времени, при малейшей возможности я буду отдавать вам его. Это будет и для него маленькой премией за отличную работу. По теперь послушайте порядок работ, который я хочу предложить вам.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 устраивает это вас ничего не могу возразить Николай Борисович ваше предложение вполне благоразумно лучшего не придумаешь Гаечо одобрил заволок он на минуту замолк и я, опустив глаза, тихо заговорил знаете Николай Борисович у меня просто душа не на месте всякий раз как только подумаю о предстоящих длительных станциях сам не знаю почему Страшно становится, и я боюсь, просто боюсь чего-то. Лицо капитана сделалось серьезным, он неожиданно вскинул свои всегда полуопущенные веки, и словно два горячих синих луча проникли поднятые полной грусти и недоумения глаза зоолога. — Я вполне понимаю вас, дорогой лорд, — сказал капитан. — Слишком много жестокого опыта мы получили на двух таких станциях.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 подготовиться и прибыть на место. Ума не приложу. Очевидно, весь наш маршрут стал каким-то образом известен врагу, заметил Заволк. Весь или частично? Нельзя сказать, задумчиво ответил капитан. Частично? медленно переспросил Заволк. Вы думаете, что враг мог узнавать маршрут по частям? Ни при чём уже нет.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 Не забывали, что вы находитесь на военном корабле, что вы обязаны следить за каждым вашим словом, за каждым движением и особенно хранить тайну нашего маршрута. Капитан сел на стул и помолчав продолжал. А теперь о Горелове. И я не думаю, Арсен Давидович, что Горелов способен на предательство. Но это моё личное мнение было бы недостаточным для твёрдого уверенного решения. Большее значение в данном случае имеют соображения чисто объективные.